хотя разница общественных положений и сделала то, что между ними нет и не может быть ничего общего, исключая взаимного чувства. Таково было ее главное убеждение. Но, кроме этой любви, в сердце ее есть еще и другая, имеющая более законные и даже священные основания – любовь к своему явному сыну. С этой, последней, сопряжен великий долг семейственности, дома и рода, а с этим долгом неразрывно идет общественное положение, которое она обязана прежде всего поддерживать на соответственной высоте. О том, что у нее есть сын, которого зовут Иван Вересов,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 Если узнают, что у нее есть живой плод такой связи, память о которой надо скрывать и скрывать как можно тщательней, зарывать ее под землю. Что если об этом стулстая молва пойдет? А она может пойти, если посещения будут продолжаться. Как-нибудь от кого-нибудь узнается. Может он сам проговорится, и тогда, тогда. Страшно и подумать.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 «Конечно, я люблю его», — размышляла Татьяна Львовна. «Он такой добрый мальчик, у него такое хорошее сердце. И если ему случится в жизни какая-нибудь нужда во мне, я все ему сделаю, я помогу. Но продолжать настоящие отношения мне запрещает долг. Надо изменить их. Как это не тяжко, как это не больно моему сердцу, нечего делать, надо покориться». И княгиня покорилась. Прошло еще недели-две, она со дня на день думала еще однажды посетить Вересова, чтобы не обрывать уж так-таки сразу, и все откладывала, все случалось так, что что-нибудь непременно каждый раз помешает ей. А время шло, и чем больше шло оно, тем уже самое свидание представлялось затруднительнее, неловче как вдруг однажды докладывают ей, что просит позволения видеть ее некто Вересов. Княгиня даже испугалась. Ей представилась вся странность, вся видимая беспричинность на посторонние глаза, даже вся невозможность этого свидания в ее доме. Да, кроме того, придется объяснять ему продолжительность перерыва своих посещений, изобретать причины, а как тут объяснишь и изобретешь все это при такой внезапности? И княгиня послала сказать ему, что принять никак не может. «Что ж она, нездорова?» — спросил внизу весь побледневший Вересов. «Не знаю, может быть и нездоровы», — холодно ответствовал ливрейный лакей.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 Смутное предчувствие глухо нашептывало ему что-то нехорошее, а он рассудком хотел уверить себя, что это либо слуги переврали его фамилию, либо его мать нездорова. Иначе он решительно не хотел понимать, что все это значит. «Хоть бы узнать-то, больна ли она». Подумал он и, перейдя на тротуар набережной, стал глядеть в княжеские окна да отмеривать шагами мимо дома расстояние шагов в полтораста. Но окна ничего ему не сказали, и сколько не ходил он по набережной, ожидая, что, может, выйдет кто-нибудь из прислуги, у которой можно будет узнать, ничего из этого не вышло. Но вот из-под ворот выехала карета с парой серых, щегольской рысью и с не менее щегольским грохотом, прокатилась вдоль улицы сажений пятьдесят, сделала заворот и подъехала к крыльцу княжеского дома.